Сара. Слышу какой-то звук, отдалённый, долгий, повторяющийся. Словно из другого мира, словно по ту сторону поглотивших меня тёмных вод. Звук метронома, беспрестанно капающего крана, только более пронзительный, более раздражающий. Звук, чья монотонность и настойчивое упорство разрывают наконец мрак. пи В той бездне, где я очутилась, я улавливаю только это. Иногда лишь мгновениями. пи И снова тону.